Тогда отсылай меня, и если тебя не съест кто-то побольше, приходи как-нибудь вечерком рассказать о своих похождениях. Договорились? Секундная работа — подвесить змею обратно на ее дерево. Трудно понять, когда она шутит. Юмор рептилий более чем странен. Я затребовал свежие одеяния и облачился в серое и пурпурное. Затем вызвал клинки длинной и короткой. Любопытно было, чем моя мать занимается в своей тайной часовне, но я решил отказаться от попыток шпионить за ней. Я поднял спикард, с минуту разглядывал его, затем вновь опустил. Если воспользоваться им, чтобы перенестись в кашфу, это может привести к непредвиденным результатам. Ведь я не знаю, сколько времени прошло, и действительно ли люк по-прежнему там. Я вытащил из траурных одеяний колоду и снял футляр. Вот и карта люка. Довольно скоро она начала холодеть, и я ощутил его присутствие. Да, это ты, Мерлин? Его изображение поплыло и изменилось. Он ехал верхом по полузагубленной местности. Ага, ответил я. Выходит, ты уже не в кашфе. «Точно! А ты где?» «Где-то в тени. Как у тебя дела?» «Будь я проклят, если точно знаю», — отозвался Люк. «Мы следуем черной тропой уже несколько дней. Я тоже могу сказать только одно, где-то в тени». «Значит, тропу все-таки нашли?» «Это Найда». Я сам ничего не видел, но она довела меня точно. В конце концов, след открылся и мне. Дьявольской нюху этой девчонки. Сейчас она с тобой? Конечно. она говорит, что мы действительно скоро их догоним. Тогда лучше перетащи меня к себе». «Давай!» — люк протянул руку. Я подался вперед, ухватил ее, сделал шаг, отпустил его руку и пошел рядом с ним впереди на навьюченной лошади. «Привет, Найда!» — крикнул я. Девушка ехала верхом по другую сторону от люка. Впереди, справа от нее, на черном коне возвышалась какая-то зловещая фигура. Найда улыбнулась. «Мерлин, привет!» «Как насчет Мерли?» — предложил я. «Если желаешь». Фигура на темном коне повернулась и уставилась на меня. Я сдержал смертельный удар, что рефлекторно пронесся через пикард, пронесся настолько быстро, что это меня испугало. «Воздух между нами задымился и наполнился пронзительным визгом, будто от машины, отчаянно тормозящей, чтобы избежать столкновения». Вот сукин сын! Крупный, светловолосый, в желтой рубахе, черных штанах и черных сапогах, весь увешенный холодным оружием, медальон со львом, терзающим единорога, прыгал на его широкой груди. Всякий раз, когда я видел этого типа или слышал о нем, он был замешан в чем-то отвратительном, причем недалеко от люка, и мог убить того при случае». Мой дядя Далт, внебрачный сын Оберона, прежнего властителя Амбера, этакий Робин Гуд из Эрегнора и заклятый враг Янтарного Королевства. За его голову наверняка назначена награда по всему Золотому Кругу. С другой стороны, они с Люком давние приятели, и Люк клялся, что он не настолько ужасен. Казалось, если он двинется излишне стремительно, напрягшиеся мускулы порвут его желтую рубаху. «Ты помнишь моего военного советника Далта?» — говорил Люк. «Помню!» — подтвердил я. Далт посмотрел на черные волосы, что поблекли будто дым в воздухе между нами. И даже улыбнулся самую малость. Мерлин, произнес он сын Амбера, принц Хаоса. Человек, рывший мне могилу. Что? спросил Люк. Маленький разговорный гамбит, объяснил я, у тебя хорошая память дал на лица. Он ухмыльнулся. Такие пустяки, как разверзшаяся перед тобой могила, забываются с трудом. Но я не собираюсь ссориться с тобой, Мерлин. Я тоже в данный момент... Тогда он хрюкнул, а я хрюкнул в ответ и решил, что мы вполне уже представлены друг другу. Я снова повернулся к люку. «Сама тропа доставляет вам беспокойство?» «Нет», — ответил он, — «ничего похожего на все те истории, что я слышал о черной дороге». Временами она выглядит слегка унылой, но никакой реальной угрозой. Люк посмотрел вниз и усмехнулся. Конечно, она всего несколько ярдов шириной в самом широком месте. Тем не менее пробормотал я, напрягая чувства и изучая имманации тропы логрусским зрением. Могли быть и неприятности. Наверное, нам везло, сказал Люк. Тут Найда засмеялась, и я почувствовал себя дураком. Во владениях порядка присутствие Тииги нейтрализовало ужасные эффекты пути хаоса, так же, как и мое собственное. Полагаю, Определенная удача вам сопутствовала», — сказал я. «Тебе нужен конь, Мерль», — заметил Люк. «Ты прав», — согласился я. Я опасался использовать силу Логруса и привлекать к себе внимание. По счастью, уже стало ясно, что спикард можно использовать аналогичным образом. Я вошел в него своей волей, потянулся, вступил в контакт, вызвал... «Через минуту будет здесь. Ты вроде сказал, что мы нагоняем похитителей?» «Так мне сообщила Найда», — заметил Люк. «У нее поразительный контакт с сестрой, не говоря уже о высокой чувствительности к самому этому пути». И еще она знает массу всего о демонах, добавил он чуть погодя. А мы встретимся с ними? Спросил я у Найды. Корел, похитили воины владений в демонических обличиях. Похоже, они направляются в башню там, впереди. Как далеко впереди? — Трудно сказать, поскольку мы пересекаем царство теней, — ответила она. След, отмеченный почерневшими травами и такими же ветвями деревьев и кустарников, свисавшими над ними, вел теперь через холмистую местность. Сходя со следа, И вновь вступая на него, я обнаружил, что с каждым разом он кажется ярче и теплее. Теперь след, практически незаметный вблизи Кашфы, четко выделялся на окружающем фоне, знак того, насколько мы углубились во владение Логруса. После одного из очередных изгибов следа «Где-то в стороне, справа». Раздалось тихое ржание. «Извините», — сказал я, — «время доставки». Я покинул след и вступил в рощу деревьев с овальными листьями. Спереди доносились фырканье и топот, и по тенистым дорожкам я отправился на звук. «Подожди!» — позвал Люк нам не следует разделяться но лес оказался настолько густым что было непросто проехать здесь верхом а потому я лишь завопил не беспокойтесь и нырнул в чащу и разумеется он был там полностью оседланный взнужденный, вожьий запутанный В глустой листве он ругался по-лошадиному, мотая головой из стороны в сторону и стуча озим копытами. Я замер, разглядывая его. Может сложиться впечатление, что я скорее предпочел бы натянуть пару адидасов и трусцой побежать сквозь тень, нежели нестись верхом на скотине, полусвихнувшийся от выпавших на ее долю перемен, или, допустим, ехать на велосипеде, или скакать на палочке. Нельзя сказать, что впечатление неверное, хотя человек я обученный и даже, вероятно, совсем не дурной наездник. Просто особой нежности к этим животным я никогда не питал С другой стороны, я никогда не имел дела с такими изумительными жеребцами, как Джулианов Моргенштерн, Папин Стар или Бенедиктов Глум Деннинг, которые в смысле продолжительности жизни, силы и выносливости относились к обычным смертным коням, как жители Амбера, к жителям большинства теней. Я огляделся, но поверженного всадника не обнаружил. «Мерлин!» — донес соклик Люка, но мое внимание было сосредоточено на объекте поближе. Не желая усиливать беспокойство лошади, я приближался медленно. «С тобой все в порядке?» Я просто распорядился насчет коня, чтобы не отстать от своих компаньонов. Сгодилась бы любая старая кляча, жрущая сена, а вместо этого получил прекрасного скакуна с черными и оранжевыми полосами буту тигра, мастью, напоминавшего, черно-красного Глем Дейнинга. Я понятия не имел, откуда взялся жеребец Бенедикта. И хорошо, пусть его происхождение останется тайной. Мерль, что-то не так? Мне не хотелось орать и пугать бедное животное. Я осторожно положил руку ему на шею. Все в порядке! Ты мне нравишься. Я тебя отвяжу, и мы будем друзьями договорились. Какое-то время я распутывал поводья, другой рукой массируя коню шею. Когда я освободил его, Он не отпрянул, но, казалось, продолжал изучать меня. «Пойдем», — сказал я, подбирая поводья. «Вон туда». Беседуя, я тем же путем повел жеребца обратно. И пока мы выбирались, я вдруг сообразил, что он и вправду мне по душе. Тут навстречу выскочил люк с кинжалом, «Боже правый!» — воскликнул он. «Неудивительно, что ты так задержался. Ты его раскрашивал, а? Нравится? Если когда-нибудь захочешь от него избавиться, я дам тебе хорошую цену. Не думаю, что по своей воле с ним расстанусь. Как его зовут?» Тигр! ответил я, не задумываясь. Мы направились к следу, и даже Далт уставился на моего скакуна с чем-то подобным восхищению. Найда протянула руку и погладила черно-оранжевую грию. Теперь есть шанс прибыть вовремя? сказала она. Если мы поторопимся. Я влез в седло и направил тигра по черному следу. Я ожидал каких-нибудь взбрыкиваний, так как помнил отцовские рассказы об устрашающем воздействии тропы на животных. Но, похоже, ничто моего коня не беспокоило, и я перевел дух. «Вовремя для чего?» — спросил я, как только мы выстроились в боевом порядке. Люк во главе, Далт справа за ним, Найда слева от тропы, и я чуть позади, справа от нее. «Не могу утверждать наверняка», — ответила Найда, — «потому что сестра все еще одурманена, и все же я знаю, что она больше не движется» и у меня сложилось впечатление, будто ее похитители нашли убежище в башне, где черный след гораздо шире. Ха, произнес я. «Ты случаем не заметила скорость изменения ширины следа на единицу пройденного расстояния?» Я изучал гуманитарные науки, С улыбкой заметила она, помнишь? Затем Найда внезапно повернулась и устремила взор в сторону люка. Он по-прежнему опережал нас на корпус, глядя прямо перед собой, хотя мгновением раньше явно посматривал через плечо. «Черт тебя возьми!» – тихо воскликнула девушка – Эта поездка с вами обоими заставила меня вспомнить о школе. Я и говорить-то начала. По-английски, подсказал я. Я произнесла это по-английски? Да. Вот проклятие. А меня, если снова заметишь, хорошо? Разумеется, согласился я. Похоже, что Что-то там было для тебя приятное, несмотря на работу, взваленную дарой. Полагаю, ты единственная тига с ученой степенью Беркли. Да, приятное было. Да что говорить, я получала удовольствие, хотя и не могла разобраться кто из вас кто, то были счастливейшие дни моей жизни с тобой и с Люком там, в Беркли. Много лет я пытался выведать имена ваших матерей, дабы понять, кого мне надлежит защищать, но оба вы были так чертовски осторожны, Я пожал плечами. Такие гены! В свою очередь, я наслаждался обществом Винты Бейли и ценил твою защиту. Как я страдала, когда Люк начал ежегодные покушения на твою жизнь. Вроде, окажись он сыном Дары, которого требовалось защищать, это не имело бы значения но имело я уже полюбила вас обоих все что я могла сказать это то что у вас течет кровь амбера мне не хотелось вредить ни одному из вас тяжелее всего было когда ты пропал И я пришла к выводу что люк заманил тебя в горы Нью-Мексико, чтобы убить. Тогда я уже очень сильно подозревала, что ты именно тот, кого мне надлежит охранять. Я была влюблена в люка. Я влезла в шкуру Дэна Мартинеса, Я не расставалась с пистолетом, я следовала за вами повсюду, где только можно, зная, что если люк попытается навредить тебе, то чары, во власти которых я находилась, заставят меня пристрелить любимого человека. Однако ты выстрелила первой. Мы просто стояли, беседуя на обочине». Люк выстрелил в ответ, защищаясь. Я знаю. Но все, казалось, указывало на то, что ты в опасности. Он подловил тебя в идеальном для убийства месте, в идеальное время. «Нет», — возразил я, — «ты дала промах, а сама открылась для ответного удара». «Не понимаю» о чем ты говоришь ты разрешила проблему вынужденного выстрела в люка создав ситуацию когда он застрелил тебя я не могла бы сделать это под чарами возможно подсознательно сказал я и твои действия определяло нечто более сильное чем чары «Ты действительно так считаешь?» «Да. И хорошо, если теперь ты признаешь это сама. Ты освобождена от чар», — мне рассказал мать. «Да и ты, кажется, говорила, а она кивнула. Я не знаю, когда и как было снято заклятие, но это произошло». «Хотя я по-прежнему стараюсь защитить тебя от опасности. Хорошо, что вы с Люком крепко подружились и...» «Так к чему тайна?» — перебил я ее. «Почему бы не сказать ему просто, что ты Гил? Удиви его, черт побери!» «Ты не понимаешь», — возразила она. «Он порвал со мной, помнишь?» Теперь снова появился шанс. Он... Я очень нравлюсь ему. Я боюсь сказать, на самом деле я та девушка, которую ты однажды уже бросил. Вдруг он задумается, почему? И чего доброго решит, что был тогда прав? «Глупо!» — сказал я. Не знаю, какие он приводил резоны. Он никогда мне об этом не рассказывал, только сообщил, что причина есть. Но не сомневаюсь, что она надуманная. Ты ему очень нравилась. И я уверен, что истинная причина разрыва заключается в том, что сын Амбера, возвращающийся домой с весьма мерзкими целями, не нашел там места для обыкновенной девушки из тени. Ты слишком хорошо играла свою роль. И по той же причине... Ты порвал с Джулией?» — спросила Найда. «Нет». «Прости, я заметил, что с начала нашего разговора черный след расширился примерно на фут. Как раз теперь появился спрос на математические задачи». Глава десятая. «Вот так мы и ехали». Шесть шагов вдоль по городской улице, среди ревок лаксонов, наш черный путь был окаймлён следами шин, четверть мили по Черному песчаному пляжу у Тихого Зеленого моря, а слева от нас колыхались пальмы через тусклое снежное поле под каменным мостом, руслом мертвого почерневшего потока, затем в прерии и обратно на лесную тропу. Тигр ни разу не вздрогнул, даже когда Далт пробил сапогом лобовое стекло полицейского плимута и сломал антенну. След, похоже, расширился уже вдвое с тех пор, как я ступил на него. Все чаще попадались окоченевшие деревья, стоявшие на тропе. Они выглядели фотонегативами своих ярких сородичей, цветущих всего в нескольких футах от следа. Хотя листья и ветви последних шевелились, не чувствовалось ни дуновения ветерка. Наши голоса и топот лошадиных копыт тоже теперь звучали как-то приглушенно. Мы двигались в постоянном колышущемся полумраке, хотя буквально в нескольких шагах мы совершали короткие вылазки. Мог быть полдень, Или глубокая ночь. Мертвые на вид птицы Сидели на почерневших деревьях, Хотя временами казалось, что они движутся, Да и резкие каркающие звуки, Что доносились до нас, Могли издавать только они. Однажды справа возникло бушующее пламя, В другой раз по левую руку взгромоздился ледник. Наш путь продолжал расширяться. Ничего похожего на черную дорогу времен войны, что описывал мне Корвин. Но уже всем нам можно было скакать бок о бок. «Люк!» — позвал я после долгого молчания. «Ага» донеслось слева. Найда скакала справа от меня и дал-то рядом с ней. Что? Я не хочу быть королем. Я тоже. А тебя заставляют? Боюсь, меня собираются схватить и короновать, как только я вернусь. Все, кто стоял на моем пути, Неожиданно скончались. Кое-кто действительно намерен приковать меня к проклятому трону и женить на корл. «Ох, «Ох, ох, вздохнул Люк. У меня по этому поводу два вопроса. Во-первых, даст ли это результат? Логрус, похоже, думает, что да, хотя бы на время». Во всяком случае, на этом построена вся его политика. Второй, продолжал он, — если насчет кашфы у тебя те же чувства, что и у меня, ты не должен так просто посылать все к чертям, а способен хоть чем-то помочь, пусть даже это означает какие-то личные страдания. А уж если ты категорически отказываешься брать трон, то должен принять какое-то альтернативное решение. Какое? След резко повернул налево и пошел в гору. Я кивнул. Что-то маленькое и темное шмыгнуло через нашу тропу. Есть одна мыслишка. Даже идеи не назовешь, сказал я. Хотелось бы обсудить с отцом. Трудная задача. Ты уверен, что он хотя бы жив? Я говорил с ним не так давно. Очень кратко. Он где-то в заключении, где-то поблизости от владений хаоса, «Только оттуда я могу достать его с помощью карты. Расскажи мне о вашем контакте». «Так я и сделал. Рассказал о черной птице и прочем. «Похоже, мудрено его оттуда выковырять», — произнес Люк. «И ты полагаешь, что за этим стоит твоя мамочка?» «Угу! Я думал, у меня одного эти материнские проблемы. И как же это мы вышли такими нормальными, — удивился я. Несколько секунд он глядел на меня, не отрываясь. Затем расхохотался. «Ну, я-то точно чувствую себя нормальным!» Конечно, быстро ответил Люк, только это имеет значение. Послушай, если дойдет до явного противоборства, ты как думаешь, сумеешь одолить Дару? Трудно сказать, пожал я плечами. Сейчас со Спикардом я сильнее, чем когда-либо прежде, но, похоже, она чертовски сильна. То еще за Спикард?» «Я рассказал и об этом. Ты поэтому так вызывающе вел себя в церкви, сражаясь с Дартом?» «Вот именно?» «Дай посмотреть». Я попытался снять Спикард, но он не слезал с пальца. Тогда я просто вытянул руку. Люк склонился над ней. Его пальцы застыли в паре дюймов от кольца. Он не пускает меня, мэр. Защищается, чертенок. Проклятье, выругался я. «Не отступлю перед такой ерундой!» Я схватился за спикард и, внезапно, сделав свой палец тоньше, стянул кольцо. «Держи!» Не замедляя хода, Люк, прищурив глаза, разглядывал спикард, лежащий у него на ладони. Неожиданно я почувствовал дурноту. «Неужели из-за того, что снял кольцо?» Я заставил себя выпрямиться, восстановил дыхание, не позволяя ему мне указывать. Тяжеленькая, — наконец произнес Люк. В нем чувствуется сила и всякое другое. Хотя он меня не впускает. Я потянулся за кольцом, но Люк отдернул руку. Я ощущаю его везде вокруг нас. Мерль, эта штука накладывает чары на того, кто ее носит. Я пожал плечами, да, хотя и не опасный. Он не нанес мне никакого вреда, зато не раз здорово помогал. Не можешь ли ты... Доверять тому, что попало к тебе столь странным образом, почти надувательски, заставив тебя отказаться от фракер, когда она пыталась предупредить о чем-то. И, наконец, знаешь ли ты хотя бы, как кольцо влияет на твои поступки, с тех пор, как ты надел его. Согласен. Сначала имело место своего рода дезориентация, произнес я. Скорее всего, так проистекало приспособление к уровням его напряжений. Через какое-то время я пришел в норму. Откуда такая уверенность? Вдруг он прополоскал тебе мозги. А что, я сильно похож на безмозглую куклу? Ладно, я лишь пытаюсь вбить тебе в голову, что не следует безоглядно доверять чему бы ты ни было, столь сомнительного происхождения. Договорились, согласился я, протягивая руку. Но пока выгоды от Спикерда перевешивают гипотетические опасности, считай меня предупрежденным, а я уж рискнул. Люк вернул мне кольцо. Учти, если мне покажется, что оно околдовывает тебя, я просто дам тебе по башке и выкину его ко всем чертям. Согласен, сказал я, надевая кольцо, и сразу, как только восстановились линии контроля, ощутил прилив энергии. Эх, заставить бы твою мать поделиться информацией, вздохнул Люк. Как же ты предполагаешь найти и освободить Корвина? Какие-то вещи напрашиваются сами собой, ответил я. Возможно, простейший способ вловиться в дверь грубой силой. То есть я открываю все каналы Спикарда и вхожу в контакт через карту. И как только возникает любой просвет, я просто ломлюсь туда всей мощью, выжигаю любые заклятия, вставшие на моем пути. Это может оказаться опасным. Ни один безопасный способ мне в голову не приходит. Тогда почему ты -то еще не попытался... Меня осенило совсем недавно. С тех пор не было времени. Так или иначе, тебе все равно понадобится помощь. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Люк. Я... Теперь о делах королевских перебил он. Что произойдет, если ты Просто откажешься занять трон. Кто следующий в очереди? Когда дело доходит до Совалов, все оказывается весьма запутанным. Первым от нашего дома в очереди на престол должен быть Мендер. Но он давным-давно отказался. — Почему? — Заявил, что непригоден для правления. — Не обижайся, Мерль, но, на мой взгляд, он как раз единственный, кто пригоден для этой работы. — он Наверняка, — отозвался я, — хотя в большинстве домов происходит нечто подобное. Обычно существует номинальный глава. И глава де-факто. Один для показухи, другой для интриг. Мендору нравится атмосфера захулистных махинаций. Похоже, в вашем доме таких двое, пробормотал Люк. По-настоящему я в этом так и не разобрался. Мне неизвестен нынешний статус Дары, ни в доме ее отца. Хелгорами, не в доме матери Хендрики. Но среди савалов может разгореться борьба, если следующий король будет из их дома. И чем больше я узнаю Мендера, тем более пугающей кажется мне эта борьба. Полагаю, он с матерью в сговоре. Я так понимаю что следующий в очереди ты, а за тобой Джард. Вообще-то за мной наш брат Деспил. Джард говорил, что Деспил, скорее всего, отойдет в сторону, но я думаю, что он принимает желаемое за действительное. Я совсем не уверен, что Деспил спасует. Как бы ты ни было, теперь Джард говорит, что он не заинтересован в престоле. Ха! Скорее он просто иначе подкрадывается. Ты слишком много раз побеждал его, и он старается добиться своего, не с тобой. Надеюсь, этот Спикард прикроет твою спину. Не знаю, сказал я. Мне хочется верить ему. Хотя столько времени Джарт заверял меня в обратном. Допустим, оба вы отказываетесь. Кто следующий? Точно не знаю, ответил я. Наверное, тогда трон переходит к Хендрикам. «Проклятье!» — выругался Люк. «Такая же путаница, как вам, Бери, да?» «Как раз никакой путаницы. Ни там, ни здесь. Просто слегка непонятно, пока во всем разбираешься. Что ж, я буду слушать, а ты вслух разбирайся». «Отличная мысль!» Я рассказывал долго, прерываясь лишь за тем, чтобы вызвать хлеба до воды. За это время мы дважды останавливались, и тогда мне становилось понятно, как я устал, а беседа с Люком снова напомнила мне, что надо бы поговорить обо всем с Рэндомом, но если я войду с ним в контакт, И объясню ситуацию, он наверняка прикажет мне возвращаться в Амбер. Я не смогу ослушаться прямого приказа короля, хотя и сам без пяти минут король на противоположном полюсе. Мы приближаемся. Наконец возвестила Найда. Наш путь стал еще шире, почти такой, как она описывала. Я вобрал в себя здоровенную порцию энергии, усвоил ее и приготовился к действиям. Вскоре девушка заметила совсем близко. Прямо за углом, спросил Люк. Возможно. Королл Адурманина. Я не могу сказать более определенно. Чуть позже мы услышали отдаленные крики. Люк натянул поводья. «Там что-то вроде башни», — сказал он. Найда кивнула. «Они направляются к ней». «Или уже залегли там и намерены защищаться?» «Все сложнее», — ответила она. «Теперь я понимаю, ее похитители подверглись преследованию, направились к убежищу и теперь находятся в нем». «Как это ты так точно выяснила?» Найда кинула на меня быстрый взгляд, который я воспринял, как просьбу объяснить это чем-нибудь помимо способностей Тиги. — Я использовал спикард, — выдвинул я свой вариант, — пытаясь понять, не смогу ли я усилить ее зрение. — Хорошо, — кивнул Люк. А нельзя ли добавить еще, чтобы мы смогли уяснить, кто нам противостоит? Попробую, — сказал я, вопросительно косясно на найду. Она ответила почти незаметным кивком. Я не был до конца уверен, как тут действовать, и тогда просто подпитал ее энергией, так же, как прежде, самого себя. «Да», — произнесла она чуть позже, «королы ее похитители, их шестеро, я полагаю, спрятались в башне неподалеку отсюда. Их атакуют». «И много там атакующих», — осведомился Люк. «Немного». — Совсем немного. Не могу назвать точное число. — Давайте пойдем и взглянем, — предложил Люк и направился вперед. Далт последовал за ним. — Трое или четверо, — шепнула мне Найда. — Призраки пути. Вероятно, это максимум, который он способен подтвердить на таком отдалении от дома на черной дороге. Да, протянул я, запутанная история. То есть, выходит, мои родственники находятся по обе стороны фронта. Скорее всего, призраки Амбера и демоны владений хаоса «Всего лишь посредники, а на самом деле противостоят друг другу логрус и путь...» «Проклятие! Конечно!» — воскликнул я. «Следует предупредить Люка, куда мы скачем». «Нельзя! Тогда придется сказать, кто я такая». «Я скажу ему, что сам узнал, освоил новое заклинание». «Но что потом?» «На чьей ты стороне? Что нам делать?» Ни на чьей!» — ответил я. «Мы сами по себе и против обоих!» «Ты сумасшедший! Тебе даже не спрятаться!» «Силы поделили Вселенную между собой!» «Люк!» — закричал я. «Я только что прощупал все впереди и убедился...» Что атакующие призраки пути? Неужели, отозвался он, думаешь, нам следует занять их сторону? Может, пусть лучше Корл вернет путь, нежели захватят владение, как полагаешь? Не годится, возразил я. Давай не дадим ее никому. «Я понимаю твои чувства», — ответил Люк. «Но что будет, если мы добьемся цели? Честно говоря, мне совсем не хочется получить по башке метеоритом или отправиться на дно ближайшего океана. Насколько я могу судить, Спикард черпает энергию не из пути или Логруса». Его источники рассеяны в тени? Ну и что? Он наверняка не в силах противостоять ни Логрусу, ни Огненному пути, даже по отдельности, а тем более тому и другому вместе. Верно? но я могу использовать его, чтобы замести следы. Им придется выбирать свою дорогу, если они решат нас преследовать. Но в конце концов нас обнаружат, не так ли? Может и нет, сказал я. У меня есть кое-какие идеи. «Далт, ты слышал все это?» «Да», — отозвался Далт. «Если хочешь смыться, сейчас самое время» и упустить удобный случай, накрутить хвост единорогу, — сказал он. Поскакали, мы тронулись, и с каждым шагом крики становились все громче. Впрочем, звуки были приглушены, краски потускнели, вокруг царило ощущение некоего... «Вне времени как будто мы скачем и будем скакать здесь вечно!» Затем мы повернули, и я увидел вдалеке верхушку башни. Крики усилились, приблизившись к следующему повороту, мы замедлили ход и уже с большей осторожностью стали двигаться через молодую рощу черных деревьев, В конце концов мы остановились, спешились и продолжили свой путь пешком. Раздвинув ветви деревьев на краю рощи, мы обнаружили пологой склон, спускающийся на почерневшую песчаную равнину близ трехэтажной сумрачной башни с окнами, щелями, и узким входом, но не потребовалось много времени, чтобы разобраться в выразительной картине у ее подножия. Две демонические личности стояли по обе стороны от входа, они были вооружены, и, казалось, их внимание сосредоточено на схватке, что кипело на песке перед ними. Знакомые фигуры стояли по краям этой импровизированной арены. Бенедикт невозмутимо потирал подбородок, Эрик сидел на корточках и улыбался, Кейн — Задумчиво жонглировал кинжалом, подкидывал, ловил, перебрасывал из руки в руку. Лицо его сияло довольством. С вершины башни склонились два рогатых демона. Взгляды их были так напряжены, как взгляды призраков пути Амбера посреди арены. Стояли лицом друг к другу Джерард и отпреск Хендриков, не уступавший ему ростом, но куда превосходящий его в обхвате. Похоже, это был сам Чайнвей, который, по слухам, обладал коллекцией из более чем двухсот черепов, тех, кто стоял у него на пути. Лично мне больше по душе была коллекция Джерарда в тысячу или порядка того же кружек, чарок и рогов. Оба были по пояс обнажены, и по истоптанному песку вокруг них я догадался, что они топчутся уже какое-то время. Чайнвей пытался сбить Джерарда с ног, но как только шагнул за спину соперника, был схвачен за голову и руки. Затем, отброшенный в сторону, полетел кувырком. Благородный демон тут же вскочил на ноги и немедленно кинулся на врага, вытянув руки, плетущие извилистый узор. Джерард просто ждал, готовый отразить нападение. Чайнвей пытался пронзить когтистыми пальцами глаза Джерарда и получил удар по ребрам. Однако не упал, так как Джерард удержал его за плечо и обхватил его ляжку. Давайте подождем, тихо сказал Далт. Я хочу посмотреть. Мы с люком кивнули, в то время как Джерард стиснул голову Чайневея, а тот свободной рукой обхватил талию Джерарда. Так они и стояли. Мускулы вздулись под кожей. У одного бледной гладкой, у другого красной и чешуйчатой. Легкие противников работали будто мехи. — Надо полагать, дело затянулось, — прошептал Люк. И они решили покончить с ним, выставив лучших бойцов. — Похоже, что так, — согласился я. Корел внутри? Как ты думаешь? Подожди минуту. Я быстро ввел в башню зонд и обнаружил там двух человек. Тогда я кивнул. Она и, по-моему, единственный стражник. Джерард и Чайнвей по-прежнему стояли будто статуи. «Сейчас, наверное...» «Самое время утащить коралл», — произнес Люк. «Пока все захвачены поединком». «Полагаю, ты прав!» — кивнул я. «Посмотрим, смогу ли я стать невидимым». Этого упростило задачу. «Отлично!» — воскликнул он четверть минуты спустя. — До сих пор, что ты не делаешь, все получается. — Ты невидим? — Это точно, — сказал я. — Скоро вернусь. — Как ты вытащишь ее оттуда? — Решу, когда доберусь. Будьте наготове. Я пошел медленно, осторожно, чтобы не поднимать песок. Сделал круг, пройдя за спиной Кейна, непрерывно озираясь, бесшумно приблизился к двери башни. Джерард и Чайнвей все так же стояли, сцепившись и прикладывая неимоверные усилия, дабы побороть друг друга, проскользнув между стражниками. Я оказался в сумраке башни. Первый этаж состоял из единственной круглой комнаты с земляным полом и каменными выступами под высокими бойницами. На второй этаж сквозь отверстие в потолке вела лестница — Корол лежала на одеяле слева от меня. Личность, которая якобы охраняла ее, стояла на выступе у ближайшего окна и наблюдала за схваткой. Я подошел ближе, опустился на колени, взял левое запястье девушки и нащупал пульс. Он был сильный и ровный, и все же я решил не будить корол. Вместо этого я завернул ее в одеяло, взял на руки и поднялся. Я уже был готов распространить на нее заклинание невидимости, когда наблюдатель у окна повернулся. Должно быть, поднимая ее... Я нашумел. Мгновение страж пялился на свою пленницу, парящую в воздухе. Затем он открыл рот, дабы поднять тревогу. Ничего не оставалось, как парализовать его нервную систему зарядом из спикарда. К несчастью. Падение стражника с каменного выступа на пол сопровождалось грохотом оружия. Почти тотчас сверху раздались крик и звуки быстрых движений. Повернувшись, я устремился к двери, хотя и замешкался, поворачиваясь в узком проеме. Я не имел представления, что подумает наружная стража, когда мимо проплывет бесчувственная Коррелл, но мне очень не хотелось оказаться в ловушке в башне. Выглянув в бойницу, я обнаружил, что Джерард и Чайнвей — «Похоже, так и не сменили позу. Чуть позже, однако, когда я сделал первый робкий шаг, Джерард неожиданно предпринял резкое выкручивающее движение, сопровождавшее со звуком, будто треснула доска. Джерард опустил руки и выпрямился». Тело, чайное, с неестественной вывернутой шеей, боком ударило с озьем. Эрик и Кейн зааплодировали, два стражника у дверей дернулись вперед. У меня за спиной на другом конце комнаты загремела лестница. Послышался крик. «Еще два шага я повернул налево, наружная стража устремилась к поверженному бойцу, полдюжины шагов и новые крики за спиной, когда мои преследователи выскочили из башни, вопли демонов смешались с человеческими донесшими сосарены, где произошло убийство».